Глава двадцать шестая Та с ним вошла в спальню сестры. Та сидела у зеркала и подводила глаза каялом. Каял. мягкий косметический карандаш с натуральным составом для подводки глаз. Большинство людей смотрят на себя в зеркало с особым выражением лица. Одни надувают губы, Другие вскидывают брови, третьи даже на себя поглядывают сверху вниз. У Саиды Бай был заготовлен целый арсенал таких выражений для рассматривания себя в зеркале, столь же богатый на эмоции, как и диапазон ее обращений к попугаю. Когда вошла-то с ним, она медленно, мечтательно покачивала головой из стороны в сторону, Никто не догадался бы, что секундой ранее она обнаружила в копне своих густых черных волос один седой и теперь выискивала другие. Среди всевозможных сосудов и пиал на ее туалетном столике стояло серебряное блюдо с паном. Саида любила пан с ароматным пастообразным табаком кимамом. Когда в зеркале возникло отражение это с ним, и их глаза встретились, Первым делом Саиду поразила мысль, что она, Саида, стареет и что через пять лет ей исполнится сорок. Помрачнев, она вновь повернулась к зеркалу и взглядела себя сперва в отражении одного зрачка, затем другого. Потом вспомнила, кого ждет в гости этим вечером и радостно улыбнулась. «Что случилось-то с ним?» — Говори, — сказала она, жуя пан. — Апа, — то с ним помедлила, — я насчет Исхака. — Опять он дразнится, — с досадой спросила Саидабай, неверно истолковав ее замешательство. — Я с ним поговорю. — Вели ему прийти сюда. — Нет-нет, Апа, я вот о чем. — то с ним протянула ей листок со стихотворением Исхака. Прочтя его... Саида Бай отложила листок и принялась играть с губной помадой, стоявшей на туалетном столике. Она никогда не пользовалась помадой, поскольку губы у нее были от природы яркие, а пан усиливал и подчеркивал их алый цвет. Но помаду ей подарил один давний поклонник, который должен был навестить ее сегодня вечером, и к которому она испытывала своего рода сентиментальную привязанность. «Что думаешь, Апа?» — спросила-то с ним. «Скажи что-нибудь». «Написано выразительно, но не умело, ответила Саидабай. «А к чему это вообще? Он вроде не жаловался на руки». «Ему очень больно играть», — сказала-то с ним. «И он боится тебе говорить, потому что тогда ты его уволишь». Саидабай, припомнив с улыбкой, как ей удалось проводить мана в деревню, промолчала она уже хотела капнуть на запястье духи когда в комнату ворвалась бибо о ну что опять стряслось попросила саида бай убирайся бестолковая девица ни минуты покоя от тебя ты покормила попугая да бегун сахиба с вызовом ответила бибо а вот чем прикажете кормить этим вечером вас и гостя что сказать кухарке Саидабай строго заговорила с отражением Биба в зеркале. — Что за бестолковая девица? Так давно у меня работаешь, а до сих пор не имеешь ни малейшего представления ни об этикете, ни о приличиях. Биба пристыженно потупилась. Саида Бай продолжала. — Узнай, что поспела в огороде, и через пять минут возвращайся. Когда Биба ушла, Саида Бай сказала-то с ним. — Так он... «Подослал тебя со мной поговорить?» «Нет», — ответила-то с ним, — «я сама пришла. Мне кажется, ему нужна помощь». «А он точно хорошо себя ведет?» то с ним закивала. «Что ж, пусть напишет мне пару газелей и положит их на музыку». Помолчав, распорядилась Саидабай «Надо же дать ему какую-то работу». «Временно, конечно!» — она нанесла на запястье каплю духов. «Писать-то он еще в состоянии...» «Да!» — радостно воскликнула-то с ним. «Тогда так и поступим!» — заключила Саида Бай. На самом деле она уже соображала, где бы ей найти нового исполнителя на Саранге. Не может же она поддерживать Исхака бесконечно!» или до какого-то момента в необозримом будущем, когда его руки одумаются и начнут работать как положено. — Спасибо, апа! — с улыбкой сказал то с ним. — Не благодари, — резко ответила Саидабай. — Вечно я пытаюсь решить все беды мира. Теперь придется подыскивать временную замену из Хакубхаю, пока тот не сможет играть на саранге. А тебе подавай нового учителя. — О, нет, нет! — Пролепетала-то с ним. «Учитель мне не нужен». «Не нужен?» Саида обернулась и заглянула в глаза девушке. «Тебе так нравилось учить арабский?» В комнату вновь влетела Биба. Саида бросила на нее раздраженный взгляд и закричала. «Да, да, Биба, в чем дело?» «Я велела тебе вернуться через пять минут». Но я уже узнала, что поспела в огороде», — деловито сообщила служанка. «Ладно, ладно», — смелостивилась бай. — «что там есть, кроме окры?» «Корелла уже пошла?» «Да, бегун сахиба, и даже одна тыква есть!» «Ладно, тогда пусть приготовят кебабы, как обычно, шами-кебабы и любые овощи, ах да еще баранину с кореллой!» то да с ним слегка скривилась, и ее гримаска не ушла от внимания Саиды бай. «Если для тебя корелла слишком горькая...» «Можешь не есть», — с досадой сказала она. «Никто не заставляет. Я столько тружусь. Все делаю ради твоего блага, а ты не ценишь?» «Ах да», — добавила она, поворачиваясь к Бибо, «на десерт я хочу фирни». Фирни — десерт из молока или кукурузной муки. Специй. «Так у нас же сахара почти нет». «По карточкам совсем немного выдали», — сказала Биба. «Значит, купите на черном рынке», — распорядилась Саидабай. «Очень уж Билграми сахип любит фирни». На этом она выпроводила тоснимы Биба из спальни и продолжила наводить красоту. Вечером она ждала в гости давнего друга, врача-терапевта. Он был лет на десять старше, очень образованный и воспитанный, а главное, не женатый. Все его предложения руки и сердца она отвергала, хотя раньше он был ее клиентом, теперь они просто дружили. Никакой страсти к нему Саидабай не испытывала, но он всегда приходил на ее зов и поддерживал в трудную минуту. Они не виделись уже месяца три, и поэтому Саида решила пригласить его в гости. Конечно, он снова позовет ее замуж. Это немного поднимет и ей настроение, а ему очередной отказ не причинит большой душевной боли. Саида Бая кинула взглядом комнату и остановилась на иллюстрации в рамке. Женщина смотрит сквозь арку на таинственный сад. «Должно быть», — подумала она, — «дак Сахип уже добрался до места. Она не очень-то хотела его прогонять, но прогнала. А он не очень-то хотел уезжать, но уехал». «Ничего. Все это к лучшему». Впрочем, Дак Сахип вряд ли согласился бы с этим утверждением.